Глава восемнадцатая Борислав и Тонида, проведя еще некоторое время в спальне, принадлежавшей Боре, когда он был мальчишкой, решили выйти из добровольного заточения. Во-первых, хотелось пообщаться с родителями, прояснить и вытащить несколько тайн семейства Ветровых на свет Божий. А во-вторых, Бориславу и принцессе просто жутко хотелось есть. «Я развратная женщина», – прошептала Таня, натягивая платье через голову. Ее взгляд скользил по обнаженному телу мужа. Борислав только хохотнул. «Не будь ты такой уставший, я бы показал тебе настоящий разврат», пробормотал Боря, сидя на краю кровати. Он обнял жену за талию и притянул к себе. «Тебя вон ветер качает, и под глазами синяки. Ты когда ела в последний раз?» «Борь, какая разница?» Таня рассмеялась. Но есть ей вправду хотелось просто зверски. В животе громко урчало. «Я тебе дам, какая разница?» пробурчал Боря. «А если у нас и вправду там волчонок растет?» Борислав накрыл широкой ладонью плоский живот жены. «Нам питаться нужно хорошо, и никаких стрессов». «Так точно, мой генерал», — рассмеялась Таня. Борислав, поцеловав жену, быстро натянул одежду, разбросанную по комнате, и повел принцессу на кухню. Родители, Андрей Александрович и Руслана Эдуардовна, сидели на кухне. Как только молодые люди появились на пороге кухни, родители заулыбались. — Ну, господа предки, — строго проговорил Барс, присаживаясь на стул и помогая с Жене рядом, — я вас внимательно слушаю. — А поздороваться, — одернула Русалина сына. — Два с половиной месяца от него ни слуху, ни духу. Еще и возмущается. — Русь, — размялся Андор. не ворчи, лучше с дочкой знакомься. — Если Абултуса манерам научить не смогли, может, хоть внуков научим? Борька только наигранно серьезно вздохнул и, пряча смех, покачал головой. Посмотрел на жену. Она, сидя за столом, сверлила взглядом столешницу. Генерал понял, что чувствует жена себе не очень уютно, мысленно отвесил себе затыльник и обнял жену за плечи. Ма, па, это моя Таня, проговорил Барс. Таня, потупив взгляд, скромно улыбнулась. Она принцесса, моя принцесса ветров. Слышь, Руська, задорно проговорил Андор, наш сын на ведьму королевских крови замахнулся. Ну уже не ведьму, тихо пробормотала Таня. Боря только погладил жену ладонью по спине. «Андрюш, ты бы не пугал девочку своими замечаниями!» Серьезно проговорила мама Борислава. Перед Таней появилась огромная тарелка с аппетитной едой. Руслана Эдуардовна посмотрела на девушку, которая продолжала скромно сидеть за столом. «Я мама этого оболтуса, Русалина». «Очень приятно!» — улыбнулась Таня. «С отцом ты уже знакома!» — вмешался Борислав. Танейда кивнула. Борис, взяв вилку в руку, посмотрел на родителей. «Ну, господа родители, мы вас внимательно слушаем!» Андор с Русалиной переглянулись. Женщина кивнула. Андор пожал плечами. «Когда я был молодым, начал рассказывать отец Бориса. Совершенно случайно наткнулся на одну историю, где упоминалось королевство Туврон. Там жили маги, волшебники, которые управляли стихиями и меняли обличия. История меня захватила, и однажды ночью я увидел странное свечение. Потом свет исчез. На его месте стояла юная красавица». Андор посмотрел на свою жену, сидящую рядом. Русалина слушала мужа, подперев подбородок руками, и улыбалась. Даже сейчас, спустя столько времени, с их первой встречи те мгновения остались в памяти. Андор протянул руку и погладил жену по щеке. «Она провела меня в свое королевство. Подарила мне новый мир», — продолжал рассказывать Андор, ставший мне домом. «Мы поженились. У меня появились магические силы, которые с каждым днем крепли». Их было очень трудно контролировать, и мы с Русалиной стали жить отшельниками вдали от тувронцев. Однажды ко мне явилась хранительница Заалма. Сказала, что предки выбрали меня. Я стал прорицателем, первым и самым сильным. У меня появились ученики, маги, которые были наделены сильной магией, но с которой не могли справиться сами без посторонней помощи. Об их появлении мне сообщила Залма. Я стала их обучать, тренировать, но каждый из моих учеников давал клятвы не использовать магию во зло. Мы, прорицатели, должны были только наблюдать, собирать предсказания и хранить их. Так и было почти сто лет. До тех пор, пока не появилась Изольда. Девчонка была талантливой, сильной ведьмой. Мы с Руськой решили, что она унаследует мою миссию. Детей на тот момент у нас не было, а наследник нужен. Изольда выросла, но я упустил в ее воспитании одну мелочь. Не разглядел кое-что в ней тогда, за что и поплатился мой сын. Изольда стала алчной. Собственной власти прорицательницы ей было мало. Она захотела получить и мои силы, и решила начать с моей ручки. Однажды, когда я вернулся домой, увидел Изольду рядом с женой. Андор замолчал, вспоминая давние события, которые ему женой захотелось забыть. «Изольда убила меня», — продолжала Русалина рассказ мужа. И Андор, когда понял, что случилось, запечатал магию Изольды, оставив ей только дар пририцательницы. «Нужно было грохнуть ее еще тогда», — пробормотал Андор. Русалина только снисходительно улыбнулась мужу. «Андрюша пошел за мной в мир мертвых», — продолжала рассказ Русалина. «Его магии хватило, чтобы спасти меня. и Изаума помогла. С тех пор мы живем в мире людей. В Туврон мы не возвращались, не могли, да и не хотели. Теперь наш дом тут». — Так вы все еще ведьма? — спросила Таня. — Нет, — отрицательно качнула головы Русалина. — Мои силы иссякли, когда я была между миром мертвых и Тувроном. — Но Боря... Он ведь все еще маг. — А он был там же, — возразила Таня. — Нет, — Андор вздохнул. — Руська полгода блуждала между мирами. Когда я ее вернул, ее магии уже не было. А Борька... — Сын у нас получился очень упрямый. — Андор подмигнул жене и улыбнулся Тане. — И как долго вы живете тут? — подал голос Борис. — В этом городе чуть больше тридцати лет, — улыбнулась Русалина, — а в мире людей около двухсот. Залма хранит нас и заботится о том, чтобы мы жили долго. Мы с Андрюшкой не стареем. Вернее, стареем, но медленнее людей. И еще. Русалина протянула руку и вынула из-под одежды мужа кулон, очень похожий на кулон Тани. Амулет предков хранит нашу семью. — Теперь и нас тоже, — проговорил Борислав, поглаживая спину жены и глядя на амулет на ее шее. «Как вы узнали, что случилось с Борисом?» — спросила Таня. Андор улыбнулся и встал за стола, налил кружку чая и подошел к окну. «Дар прорицателей очень сильный», — сказал Андор, глядя через окно на задний дворик возле дома. «Когда я отдал свою магию за жизнь Русалины, этот дар остался. Иногда я могу видеть будущее, особенно те события, которые касаются моих близких. Амулет помог пересечь портал. Я поспешил в храм, потому как знал, Танюша будет там». Вот и вся история, закончил рассказ Андор. «Весело», — проговорил Боря, почувствовав подбородок заросшей щетиной. «Слышь, Русь!» — задорно проговорил Андор. «Сын говорит весело. Посмотрим, что он через год скажет. Волчонок ему покажет веселую жизнь». Таня удивленно смотрела на свекра. А тот только лукаво глядел на жену. Русалина расплылась с счастливой улыбки. Уже открыла рот, чтобы задать пару вопросов касательно будущего пополнения семейства Ветровых, но ее прервал Борислав. Стремительно поднявшись на ноги, Барс, ободряюще, погладил Таню по спине. «Сидите тут», – тихо скомандовал Барс, а сам пошел к входной двери. Родители и Таня послушно остались сидеть на кухне, а Борислав открыл дверь. Взмахнув рукой, создал прочный защитный барьер вокруг дома и вышел на крыльцо. Остановился. Начал принюхиваться и прислушиваться к окружающему миру. Он чувствовал приближение магии. сильной. Как только Барс распознал цвет магии, переливающийся золотом и серебром, то облегченно вздохнул. Недавние события все еще не позволяли расслабиться полностью, хоть он и понимал, что опасности нет. Привалившись спиной к косяку, Борислав принялся ждать. Позади себя услышал легкие шаги жены, оглянулся, протянул руку, обнял Таню, прижал к себе и вновь повернулся к воротам. «К нам гости!» – шепнул он. Не успел Барс договорить, как в воротах ведущих на улицу появилось яркое свечение. Из созданного портала вышел Таймир в человеческом обличии, и рядом с ним шла Рада. Тай хмуро глядел на Ветровых, а Рада счастливо улыбалась. «Сам повелитель пожаловал к нам в гости!» – весело проговорил Борислав, отвесив шуточный поклон. «Я тебе сейчас такие гости покажу, генерал!» – с угрозой проговорил Таймир. Борислав рассмеялся. Рада уже подошла к крыльцу и, расплакавшись, принялась обнимать Таню. «Я так рада, что все обошлось!» – прочитала ведьма огня. Тай дружески обнял Борьку. Крепкие рукопожатия, похлопывание по спине. «Иди сюда, мелкая!» – пробормотал Тай, обращаясь к сестре. Таня обняла брата. «Заканчивай свой отпуск тут!» – скомандовал Тай, обращаясь к генералу. Все собравшиеся уютно разместились за большим столом кухни Ветровых. «Ты мне в королевстве нужен!» Борислав хмыкнул. Вальяжно развалившись на столе, он обнимал свою принцессу. По большому счету, ему было неважно, где жить. Он решил предоставить выбор Тани. Посмотрел на любимую. «Что скажешь, Танюш?» – тихо спросил Барс. «Там наш дом», – улыбнулась Танида и посмотрела на родителей. «Вы сможете оставлять Тигина на лето?» – предложила Русалина. «И сами часто будете гостить у нас, когда захотите отдохнуть от генеральских дел». «Тигина?» Переспросила Рада, вопросительно глядя на Таню. Девушка счастливо рассмеялась, а Борис заулыбался еще шире. «Присмотри за ресенком, Тихо попросил Тай, глядя на Барса. Что-то шепнул Жене на ухо и вышел из кухни. «Куда он?» – удивилась Танида. «Сейчас вернется», – успокоила принцессу королева. Спустя несколько минут вернулся Таймир. За его спиной маячил Тималай с Устиной. Все королевское семейство было в сборе. то врон на кого оставили?» Наигранно строго возмутился Борислав. Но он был очень рад видеть всех родственников рядом. Стоило умереть на пару дней, как все королевство к чертям летит. Тималай засмеялся, отвесил зятю подзатыльник. «За что?» – наигранно возмутился барс, обидевшись. «Чтобы не думал больше помирать», – пояснил свои действия старый король. Все собравшиеся смеялись, веселились, делились впечатлениями, поздравляли друг друга с грядущим пополнением и обсуждали минувшие события. У них было много дел для обсуждения, нужно было говорить о прошлом, о настоящем и о будущем.